Грифиус в 1634 году в Данциге. Год для Грифиуса относительно благополучный. Данциг город библиотек, академий, торговли, искусств. Он учится в академической гимназии. Говорят: "Сила духа, но дух бессилен, если его не питают знания". Грифиус учился не просто прилежно, истово: языкам, математике, астрономии, Поэзию и математику в гимназии преподавал профессор Петр Крюгер, обладатель двух небесных глобусов. Петр Крюгер, 1580-1639, немецкий математик, астроном-коперниканец и поэт, ученик Тихо Браге и Иоганна Кеплера. В своих трудах на латыни он подписывался Крюга. Один из ведущих астрономов XVII века, учитель Андреаса Грифиуса Крюгер составлял для Данцига астрологические прогнозы. В те времена увлечение астрологией было повальным. Люди ощутили свою зависимость от далеких светил. Это было не столько суеверием, сколько смутным осознанием себя частицей Вселенной. Астрологом был великий астроном Кеплер, открывший законы движения планет. Астрология – шарлатанство. Кеплер, однако, шутя, говорил – «Конечно, это астрология — глупая дочка астрономии, но, боже мой, что сталось бы с умной матерью, если бы у нее не было этой глупой дочки?» Кеплер в конце жизни, гонимой войной, нуждой, сделался личным астрологом Валенштейна. Посмеиваясь, составлял для него гороскопы. На годы вперед были расписаны славные побоища. Предсказано, что полководец отличит себя достоинством, храбростью, Валенштейн верил звездам, верил в свою счастливую звезду. В 1634 году его убили заговорщики в крепости Эггер. В Данциге профессор Петр Крюгер знакомил юношу Грифиус с учением Коперника. В год, когда Грифиус родился, Совет Кардиналов внес труды Коперника в индекс запрещенных книг, как не соответствующие священному писанию. Потом гнули великого Галилея. Известно, что, находясь под домашним арестом, страшась дальнейших преследований, Галилей уступил, отступился. В том же году, когда Галилей отрекся от себя, от Коперника, Грифиус писал пылкие стихи к портрету Николая Коперника. «О, трижды мудрый дух! Муж больше, чем великий!» Грифиуса пронзило открытие величайшей из истин. «Мы вращаемся в круг солнца своего». Было для него в том году и другое открытие. В Данциге Грифиус встретился с Мартином Опицем. Опец был великим поэтом. Его называли герцогом немецких струн, сравнивали с Гомером и Пиндаром. Сравнения, вероятно, преувеличенные. Но для немецких поэтов XVII века он значил многое. Он вырвал немецкий стих из латинской оболочки, дал ему возможность говорить на родном языке. Поэтика – педантичная наставница поэзии. Но книга о немецком стихотворстве опица проникнута состраданием к униженному человечеству, к попранной родной речи. Слова, как и людей, пинают, калечат, мучат. Говорят, слово способно убить. Можно убить и слово. Некоторые полагают, что стили создаются теоретиками. Барокко больше, чем стиль. Состояние души, мира. Ужас не в том, что жизнь и смерть, смерть и любовь рядом, что они находятся в постоянном противоборстве, а в том, что они сосуществуют, что они уживаются. Иногда это осознаешь с беспощадной отчетливостью. Опец открыл закон бесконечно простой и бесконечно сложный. В бедствиях народ, человек нуждаются в утешении. Эту миссию должна принять на себя поэзия. Врачевать, помогать, не докучая своим сочувствием, настойчиво выводить из горя. Это большой, редкий дар. Люди читали его песни утешения средь бедствий войны», Слышали рассудительную, мужественную, спокойную речь Сердце — двигатель внутреннего сгорания Все сгорает внутри нас Надо призвать на помощь рассудок Разрушит враг твой дом Твой замок уничтожит Но мужество твое он обстрелять не может Спасение в чистоте и глубине скорби В праведности поступков в добродетели. С чего же мы скорбим, неистовствуем, плачем, раз в глубине сердец сокровища мы прячем? Бывает, вдруг погружаешься в жуть жизни, в ледяную черную воду, в то, что прежде было тебе недоступно, что еще вчера было для тебя лишь отвлеченным понятием, книгой, искусством. Видел сон об утонувшем ребенке. Все во мне противится, мечется. Нет, нет, нет, нет!» Потом в сон, в полусознание, кто-то вдавливает в меня мысль. «Свыкнись, прими как должное, рассудком прими, смирись!» И я смиряюсь во сне. Справедливо ли это? Или средневековое средство утешения «смирись» устарело?» Прошло три шестилетия Тридцатилетней войны. Начиналось четвертое. В 1636 году в имении Шонборн в селезии жил фальцграф Георг шонбернер человек высокой учености, сочинитель книг по истории права, по теории государства, обожатель поэзии. Фальцграф, от немецкого «фальцграф», буквально «дворцовый граф». Во франкском государстве и средневековой Германии первоначально королевское должностное лицо с судейскими функциями. Затем глава Пфальцграфства, княжества. Георг фон Шонборн, 1579-1637. Многосторонний развитый ученый-юрист, получивший образование во Франкфурте-на-Одере, в Лейпциге, Йене, Марбурге, Гейдельберге и других. Докторской степени был удостоен в Швейцарии в 1608 году в Базельском университете. Георг фон Шонборн стал автором ряда трудов, главным из которых считается «Politicorum Libri Septem» 1614. Своего рода энциклопедия его времени, свод знаний о политике и государственности, проникнутый формирующимся духом гуманистической культуры, В семье пфальцграфа шонбернера с 1636 года служил домашним учителем и воспитателем Андреас Грифиус. Шенбернер прослышал о Грифиусе, пригласил его к своим детям воспитателем Все, как в старинном романе. Поместье магната, молодой домашний учитель, дочь магната Элизабет. Молодой учитель влюблен в Элизабет, пишет ей стихи, Литературоведы установят, что все любовные сонеты Андреаса Грифиуса были посвящены Евгении, Элизабет Шонборнер. «Евгения – благородная, прекрасного происхождения», древнегреческий. Это имя сочетается как с особенно знатным происхождением семьи Пфальцграфа, так и с переводом слова «Шонборн» – «прекрасная и рождена», буквально, немецкий. «Потом будет разлука», скитания по дорогам войны, дальние странствия. После Лейденского университета, после Амстердама, Парижа, Рима, Венеции, Флоренции, Страсбурга он, знаменитый поэт, драматург, автор Екатерины Грузинской, «Слава Отечества», вернется с недаемой надеждой в Силезию. 22 ноября 1647 года он узнает. Элизабет фон Шонбернер, не дождавшись его, вышла замуж. За три дня до его возвращения. Она ждала 9 лет. Судьба не судьба. Кончится тридцатилетняя война, заключат мир. В день провозглашения мира Грифиус в очередном сонете Евгении напишет «Но без твоей любви мне даже мир не впрок». Там будут и такие слова. Но одинок ли я? Ты здесь, в мечте, во сне, и пропадает боль. Так что ж ты значишь в яве? Но это уже 1648 год. Вернемся к началу. Шонбернер покровительствует молодому поэту. В городе Лисса, Лешно, он издает первый сборник его сонетов, тоненькую тетрадку. На этом идиллия обрывается. Был 1636 год. Люди тащились по войне, по годам войны, по дорогам войны, как матушка-кураж, впряженная в свою повозку. Рядом с имением Шонбернера в одну ночь, за несколько часов, сгорел город Фрейштадт. Пожар вспыхнул внезапно. Первым заметил дым брат Грифиуса Пауль. Начал будить людей, но вместо того, чтобы начать борьбу с огнем, люди в панике разбегались. Среди дыма и пламени сновали грабители. Грифиус направился на пепелище, изучил причины пожара с дотошностью следователя. Собранные им материалы и сегодня еще хранятся в городском архиве Вроцлава, тогда Бреславля. Пожар не был вызван непосредственно обстоятельствами войны. скорее засухой, беспечностью сторожей, отсутствием запасов воды, багров, лестниц. Но в стихотворении Грифиуса на гибель города Фрейштадта картина военного вторжения, пороховой дым, гром пушек, разрушение домов, бесчинства солдатни, не Фрейштадт горел, не просто Фрейштадт, а Германия, охваченная пламенем войны, погрязшая в пороках, тонущая в крови. Грифиус бродил среди погорельцев. слёзы ели глаза, но он сказал, «Не я плачу, мы». Слёзы Отечества. Так родилась формула времени. Перед ним предстали символы войны, орды чужеземных наемников, взбесившаяся кортечь, Ревущая труба, меч жирный от крови, именно жирный, а не красный, ненасытное чудовище, отъевшееся на крови. Сонет Слёзы отечества имеет подзаголовок Анно 1636. А теперь я должен рассказать о своей вине перед Грифиусом. Вот мой перевод его сонета, печатавшийся массовыми тиражами десятки раз, Неоднократно одобренный критикой. Перевод был сделан в 1961 году. «Мы все еще в беде. Нам горше, чем доселе. Бесчинство пришлых орд, взъяренная картечь Ревущая труба, от крови жирный меч Похитили наш труд, в конец нас одолели. В руинах города соборы опустели, В горящих деревнях звучит чужая речь. Как пересилить зло, как женщин оберечь? Огонь, чума и смерть, и сердце стынет в теле. О скорбный край, где кровь потоками течет! Мы восемнадцать лет ведем сей страшный счет. Забиты трупами отравленные реки, Но что позор и смерть что голод и беда пожары грабежи и недород когда сокровище души разграбллены навеки прошло 17 лет для меня произошло крушение мира июльской ночью 1978 года я сопоставлял свой перевод с подлинником вот из чего состоит текст грифиуса Мы теперь полностью и даже более чем полностью обложены армиями. Орды наглых народов, беснующаяся труба, Жирные от крови меч, гремящая кортечь, Пожрали наш пот, наш труд и наши припасы. Башни стоят в огне, церковь переобращена. Ратуша повергнута в ужас, сильные зарублены. Девы опозорены, и куда не кинешь взгляд, повсюду огонь, чума и смерть, пронизывающие душу и ум. Здесь через укрепления и города беспрестанно течет свежая кровь. Уже минуло трижды шесть лет с тех пор, как наши реки, отяжеленные множеством трупов, текут замедленно. А я еще умалчиваю о том, что хуже, чем сама смерть, что ужаснее чумы, пожаров и голода. что теперь сокровища души у многих разграблены. Всё вдруг осветилось, как при вспышке молнии. Беда моего перевода, в котором соблюдены и размер подлинника, и система рифмовки, который почти точен и примерно создаёт ту же картину и ту же мысль, что и в подлиннике, состоит в приблизительности, в какой-то высшей неточности». Особенно противны от того, что перевод внешне благозвучен и в целом даже удачен. Вчитываясь, я сначала обратил внимание на разницу в числах. У Грифиуса трижды шесть лет, а у меня 18. Трижды шесть равно восемнадцать в математике. А в поэзии? Может быть, трижды шесть равно бесконечности? Шестилетие — мера длины времени. Бывает, минута кажется вечностью. Бесконечно долго год. Год за годом шесть лет войны, потом еще раз шесть лет. Нет конца снова шесть лет, и опять мучительно тянется новое шестилетие. Грифиус был выдающимся математиком. Он знал внутренний смысл чисел. Посреди медлительного времени Едва текут заваленные, забитые трупами реки. У меня забиты трупами отравленные реки. Есть имитация барочной звукописи тр — тр-тр. Но картины остановившегося времени нет. Сколь скорбен край, где кровь потоками течет. Строчку можно было бы считать крепко сколоченной, с эффектной звукописью ск — ск-скр-кр-кр. Но у грифиуса это не просто кровь течет потоками, а каждый день страну заливает новая свежая кровь, Кровь течет беспрерывно. Перечитываю второе четверостишее: У меня в руинах города соборы опустели. В руинах города штамп заимствованный мной из собственных переводов с немецкого годов 19471949, У Грифиуса совершенно конкретно. В огне церковные башни, и ратуша повергнута в ужас. То есть мечутся, не знают, что делать, как помочь городские советники, отцы города, мужи, тем более что сильные зарублены. Соборы опустили — тоже неправда. Грифиуса печалит не то, что мало стало прихожан, иное — Надругательство над верой, насильственное перекрещение, травля протестантской церкви. И вот семнадцать лет спустя новое приходит решение. Мы все еще в беде. Нам боль сердца буравит. Бесчинство пришл хорт, взъяренная картечь, ревущая труба, от крови жирный меч, всё жрет наш хлеб, наш труд, свой суд неправый правит. Врак нашей церкви визжёт, враг нашу веру травит, Стенает ратуша, На пагубу обречь посмели наших жен. Кому их оберечь? Огонь, чума и смерть. Вот-вот нас жизнь оставит. Здесь каждый Божий день людская кровь течет.ри шестилетия. Ужасен этот счет. Скопление мертвых тел остановило реки. Но что позор и смерть, что голод и беда, пожары, грабежи и недород, когда сокровище души разграблены навеки. Чем вызвано стремление к точности? Только ли переводческой добросовестностью? Нет. Там, где точность нужна, стремишься к ней, потому что говоришь за автора. Берешь на себя страшную ответственность. Он доверился тебе. Он вынужден гласить твоими устами. Ты единственный в эту минуту, кто знает правду. Что он хотел сказать? Смеешь ли ты не сделать все, что возможно, чтобы выполнить свой долг перед ним? Встреча на пересечении судеб. его посмертной и твоей прижизненной. В одну июльскую ночь 1978 года в Москве слово Андреаса Грифиуса, произнесенное в Шонборне близ Фрейштадта в 1636 году, достигло моего слуха. «Не ослышься, не отгони его от себя, вникни в него!» «Сохрани неискаженным и выпусти в сегодняшний мир, в московскую ночь, прилетевшее к тебе из 1636 года слово «немецкое».» Итак, слезы Отечества. Нет, оказывается, ничего священнее человеческой слезы, ничего чище. Слезам, как мы теперь поняли, надо верить. Счастливы те, для кого еще сохранились понятия Отечества, Родина, не рассыпались, не превратились в труху. Те, кто еще в состоянии скорбеть за свою Родину, кто рвется ей на помощь в беде, пусть опозоренный, пусть заблудший, кто не осквернит ее пустыми холодными словословиями, ни холодной скептической улыбкой. Издевка над матерью. Ведь тогда действительно конец, край. Страшные нити связывают человека с другими жизнями, сердцами. В Москве сонет Грифиуса явился к Йоганнесу Бехеру. Речь идет о знаменитом сонете Грифиуса «Слезы Отечества» год 1636, который вдохновил Бехера на новые стихи о безумии и разрушениях войны. Сонет Грифиуса существует на русском языке в разных версиях. Среди них и перевод Льва Гейнсбурга, вошедший в антологию «Немецкая поэзия XVII века» 1976. Был 1937 год. Бехер ответил Грифиусу двумя сонетами под общим заголовком слёзы Отечества, год 1937». Он перечислил разграбленное сокровища души, составил скорбный реестр. Поруганы фуги Баха, холсты Грюны Вальда, гимны Гёльдерлина, слова, краски, звуки. Как и триста лет назад полыхают костры из книг. Известное изречение Гейне «Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают людей» подтверждалось. Ужасно сожжение книг. Но не менее ужасно не издание книг, которые должны были быть изданы, не написание книг, которые могли быть написаны. Оставшихся ненаписанными книг больше, чем сожженных. Ужасно, когда мысль вынуждена оставаться невысказанной. Мне писала вдова Бехера Лили Бехер. Хотела бы поставить вас в известность, что такая фигура, как Грифиус, в течение десятилетий играла большую роль в творчестве Бехера. Не случайно одно из наиболее совершенных его творений, написанных в 1937 году, носит название «Слёзы Отечества». Мотив сонета «Слезы Отечества» — мысль о том, что надо сделать так, чтобы раз и навсегда после столетий страданий высохли, наконец, слезы Отечества. Эта мысль проходит лейтмотивом через все стихи, статьи и речи Бехера с середины 30-х годов до дня его смерти. В 1954 году в Берлине Бехер выпустил антологию немецкой поэзии 16-18 веков «Слезы Отечества». Тогда же он завершил цикл стихов «Народ выходит из мрака». Шли из темноты толпы. У Грифиуса есть сонет заблудшие, Еще страшнее, чем слезы Отечества, Слепота бредущих во тьме толп, Угасшие слепые глаза, в которых нет даже слез. Это написано в миг наивысшего отчаяния. Вы бродите в потьмах, во власти заблуждения. Неверен каждый шаг, цель так же неверна. Во всем бессмыслица, а смысла не зерна. Незбыточные мечты, нелепы убеждения. И отрицание смешны и утверждения, и даль, что светлую вам кажется черна, и кровь, и пот, и труд, вина и не вина. Все ни к чему для тех, кто слеп со дня рождения. Вы заблуждаетесь во сне и наяву, Отчаявшись ль вдруг предавшись торжеству, Как друга за врага, приняв врага за друга, Скорбя и радуясь в ночной и в ранний час. Уже ли только смерть прозреть заставит вас И силой вытащит из дьявольского круга? Я переводил этот сонет в Таллине, в гостинице Виру. Писал, посматривая на спящую бубу. Бибиса Ивановна Диккеркилло, 1925-1978, жена Гинсбурга. Я любил так работать, чтобы она была рядом, чтобы, подняв глаза, мог видеть ее лицо, почти всегда светящееся добротой, спокойствием и редко раздраженное, злое. Многие слова и строки я списывал с ее прекрасного лица. Потом была блаженная немецкая тишина в Ширке. Мы с Бубой жили в отеле Генрих Гейне в городке Гномов среди гор Гарца. Я заканчивал истово переводимого Рейна Келиса. Наконец закончил «Да поможет нам всемогущий Бог», — торжественно пометил. 15 октября 1976 года, 20.00, Дубулты, Переделкино, Москва, Берлин, Ширке. Буба взяла красный карандаш, круглым своим милым улыбающимся почерком приписала «Во всех этих местах высиживала Рейнеке и я». Нам еще предстояла долгая жизнь. Поездка в Польшу, в Силезию, Стихи Грифиуса в фрейштадтском пожаре вызвали недовольство городских властей. За эти же стихи Шонбернер возвел его в поэты лауреаты. Состоялось торжество. Элизабет Евгения увенчала Андреаса, сплетенным ею самой лавровым венком. Шонбернер был мрачен. Ему чудилось, что католики посягают на его жизнь, грозят ограбить, разорить менее, Грифиус с тревогой следил за своим благодетелем. Пелена страха способна вдруг застлать ясный человеческий разум. Но Шонбернер не скрывал своих предчувствий. Однажды он объявил Гриффиусу, что умрет 23 декабря. За неделю до назначенного срока слег. Грифиус не отходил от его постели. Предсказание оказалось точным. Шонбернер умер на руках у Грифиуса 23 декабря 1637 года. В то время надгробные речи были предметом искусства, так же, как и Петафии. Речь Грифиуса над гробом Шонбернера считалась одной из блистательных. Обращаясь к жене усопшего, он восклицал «С какой пылкой и любовью!» С каким нижнейшим радушием неизменно встречала она супруга своего. Сколь благорассудительными речами смягчала она его тяжкие огорчения. Сколько горьких вестей, коей приносила с собой сие тяжкое время, удавалось ей не допустить до его слуха. Сколь часто ее мудрый совет ограждал его от людской злобы? Оенью 1976 года в Слезии, Я стоял возле барочного мавзолея. К стенам храма лепились надгробия с завитками, розочками, витиеватыми эпитафиями. Шумела, осыпая листву, трехсотлетняя липа. Прошло немногим более года. Я сидел в комнате, куда меня пригласили, чтобы огласить приговор. Безукоризненно одетый молодой человек за столом смотрел на меня подчеркнуто спокойно, убийственно спокойно. Сердце у меня замерло, потом камнем упало вниз живота. Молодой человек сказал, что надежды нет. Я спросил «никакой?» Молодой человек ответил «никакой». Я спросил «что же делать?» Он промолчал. На стене кабинета висел большой лист ватмана, памятка по наилучшей организации труда для ИТР и служащих. Будь опрятен и аккуратен во всем, не стыдись элегантности, будь кратким, никогда не теряй присутствие духа. Грифиусу оставаться в Силезии было далее невозможно. 26 июля 1638 года он был зачислен студентом Лейденского университета. Оставим его на время в Голландии. Он вырвался на свободу, вдохнул ее воздух. Набрался сил. Ему предстоит общаться с великими людьми, с Гуго Гроцием, с самим Декартом. Гуго Гроций, Гуго де Гроот, 1583-1645, юрист, социолог и государственный деятель, стал одним из основателей учения о естественном праве, а также систематизатором международного права. Он узнает Рембрандта, который как раз в это время переживает счастливейшие дни с Саскией. В Лейдене он будет изучать философию, право, медицину. На него обратят внимание. Он выступит с блестящими лекциями по геометрии, логике, физиогномике, поэтике, археологии. Он займется астрономией и практической анатомией. Мы же перейдем от высоких предметов к вставному лирическому можно сказать, даже почти эстрадному эпизоду. Варшава, декабрь 1973 года. Артист.